Глава восьмая. «Он не придет. в десятый раз сказала Раиса Павловна, в двадцатый раз взглянув на часы. Катерина Максимовна ответила подружке укоризненным взглядом. Ей уже надоело реагировать на метание Раисы Павловны, которая ужасно нервничала от того, что ушла из дома, не отпросившись у ревнивого мужа. Его реакция на этот предосудительный поступок жены была вполне предсказуемой, Раиса Павловна заранее готовилась к строгому выговору и жалела. Добрая душа не себя, а Валентина Ивановича, которому в процессе грядущего скандала предстояло пережить массовую гибель нервных клеток. Катерина Максимовна, будучи старушкой, вольнолюбивой и свободной от брачных уз, искренне считала всех ревнивых мужей домашними тиранами, не заслуживающими сочувствия со стороны угнетаемых ими масс. Катенька, давай уже будем возвращаться домой, заныла угнетенная Раиса Павловна. Еще пять минут, сказала неумолимая Катерина Максимовна и высунулась из кустов, чтобы поглядеть на дорогу. По шоссе четырьмя вереницами в двух направлениях тянулся разнообразный колесный транспорт. В город машины шли заметно медленнее, чем из него. В центре, как обычно, в утренний час были непробиваемые пробки. Небо над городом было низкое, сизое. С востока шла грозовая туча. «Почему мы должны сидеть в кустах?» Расстроенная Раиса Павловна начала капризничать. «Тут могут быть клещи. Они нападают нам за шиворот, и мы заболеем энцефалитом». «Умрем и, наконец, перестанем мучиться», — хладнокровно добавила железная леди Катерина Максимовна нисколько не напуганная, наскоро обрисованной трагической перспективой. «А тебя-то что мучит Катенька?» спросила Раиса Павловна, устыдившись своего эгоизма. Катерина Максимовна мучила главным образом любопытство, но признаться в этом она не захотела. «Голову напекло», — буркнула она. «Давай встанем вот там, под самолетиком». Раиса Павловна обрадовалась возможности вылезти из осточертевших ей кустов. Старый миг на наклонном постаменте затенял своими крыльями часть вытоптанной лужайки на обочине шоссе. Старушки встали под самолетным брюхом и притворились, будто изучают надпись на мемориальной доске. При этом Катерина Максимовна продолжала бдительно косить глазами на дорогу и первой заметила приближающегося пешехода. «Думаешь, он?» — шепотом спросила Раиса Павловна. «Сейчас узнаем». Как гранату стиснув в кулаке, внучкин мобильник Катерина Максимовна забежала за пьедестал самолета и под прикрытием военной авиации провела небольшую, но результативную разведоперацию. Пейджер на брючном ремне пешехода зажужжал, мужчина снял аппарат с пояса и поднес к глазам. Рейса Павловна незаметно ретировалась и присоединилась к Катерине Максимовне в тылу стальной птицы. «Сейчас начнет звонить», — шепнула та и подняла повыше мобильник, как секундомер. Телефон, заранее лишенный голоса в пользу бесшумного режима вибрации, подал ожидаемый сигнал. «Алло?» — кокетливо протянула Катерина Максимовна с разбегу, войдя в образ. «Катенька, здравствуйте, это Сергей?» — деловито проговорил мужской голос. «Я уже на месте и жду вас с нетерпением». «Ой, Сергей!» — Катенька Максимовна артистично захлопала ресничками. «А я про вас совсем забыла!» «Так вы не придете на собеседование?» Мужчина заметно огорчился. «Ой, вы знаете, я сегодня так занята, так занята! Не продохнуть, столько всего навалилось!» Прощебетала Катерина Максимовна и отпихнула навалившуюся на нее Раису Павловну. Та не стала придвигаться снова, но максимально вытянула шею, чтобы тоже слышать телефонного собеседника подружки. «Давайте мы с вами в другой раз встретимся, можно?» «Конечно». Голос в трубке совсем упал. «Когда вам будет удобно. Советую не затягивать, конкурсный отбор заканчивается, и вакансия может закрыться в любой момент». «Не буду затягивать», — пообещала коварная Катерина Максимовна. «Я вам завтра позвоню». Она выключила телефон, спрятала его в карман и подтолкнула острым локтем подружку. «Побежали, сядем ему на хвост». Раиса Павловна предпочла бы сесть в попутную машину и уехать домой, но ей не хватило морального духа воспротивиться планам более энергичной подружки. С самого начала операции командовала Катерина Максимовна. Это она подбила Раису Павловну отправить провокационное пейджинговое сообщение абоненту 2486 и сама лично приняла последующий телефонный звонок, в ходе беседы демократично называвшись «Катенькой». Разговор с мужчиной, который представился распространенным именем Сергей, показался умудренной опытом старушки очень подозрительным. Сергей признался, что действительно знает способ быстро разбогатеть и выразил готовность поделиться этой ценной информацией с Катенькой при условии прохождения ею собеседования. Разговорчивая старушка Катерина Максимовна ничего не имела против доброй беседы, но ее насторожило откровенное нежелание Сергея заранее сообщить суть предполагаемой высокооплачиваемой работы. Также сомнительным показались раннее время встречи — 8 утра — и адрес офиса, географическое положение которого Сергей расплывчато описал словами «в районе девятого километра, где самолет стоит, а дальше я вас проведу, вы сами не найдете». То, что таинственный путь к богатству пролегает в непосредственной близости от проезжей дороги, только усугубило подозрения Катерины Максимовны будь проституток вербует, гад», — убежденно сказала она, закончив разговор со скользким типом Сергеем. «Наверняка», — кивнула Рейса Павловна. «Иначе с чего бы ему интересоваться твоей внешностью?» «Сто шестьдесят девяносто, рост сто восемьдесят сантиметров, длинноволосая платиновая блондинка с голубыми глазами». Катерина Максимовна с удовольствием повторила описание внешности Катеньки, беззастенчиво позаимствованное ею у родной и любимой внучки Индии. От себя бабуля добавила только платиновую блондинистость, более или менее точно передающую цвет ее благородных седин. Решение вывести подозрительного Сергея на чистую воду пожилые дамы приняли коллегиально, но увидев предполагаемого вербовщика проституток воочию, Раиса Павловна утратила твердость намерений. Может, спрыгнем с его хвоста? Робко предложила она, когда они благополучно завершили падением в кустике первую короткую перебежку по следам удаляющегося Сергея. Похоже, гроза начинается и вообще. Не похож мужик на сутенера. Жалкий он какой-то, невзрачный, совсем заурядный. «Много ты видела сутенеров, Катерина Максимовна фыркнула с таким пренебрежением к жизненному опыту подруги, словно сама все семьдесят с гаком лет, только на сутенеров и любовалась. «Чтоб ты знала, криминальная личность как раз и должна выглядеть вполне заурядно, чтобы бесследно теряться среди законопослушных граждан. Отдышалась? Бегом!» Она дернула Раису Павловну за руку и... С ускорением потащила подружку сквозь густые заросли дикой мяты. — Катенька, ну как долго мы будем за ним следить? Я устала, и мне домой нужно! — захныкала раскрасневшаяся от физкультурных упражнений на свежем воздухе Раиса Павловна, страстно обняв чешуйчатый ствол каштана на краю лесополосы. — Зачем тебе домой? — — с досадой спросила ее Катерина Максимовна, не отрывая взгляда от рубашки Сергея, мелькающей между древесных стволов. «Мой супружеский долг!» — с пафосом начала Раиса Павловна. «Он меркнет в сравнении с твоим гражданским долгом!» — оборвала ее сознательная подружка. «Разве ты не понимаешь, что мы просто обязаны проследить за этим растленным типом и найти гнездо разврата?» «А что потом? Что мы будем делать, если найдем его?» Раиса Павловна заметно напряглась. Одна мысль о том, что скажет суровый муж о Валентине Иванович, если узнает об их поисках гнезда разврата, привела ее в трепет. — Мы его разворошим, — твердо сказала несгибаемая Екатерина Максимовна. — Вручную? То есть сами вдвоем? Раиса Павловна уперлась, противясь попыткам подружки увлечь ее вглубь лесополосы. Разорение каких бы то ни было гнезд не интересовало ее даже в детстве. «Я лично не хочу ничего такого ворошить. И вообще, с чего ты взяла, что Сергей идет в притон? Может, он просто устремился в лесок по малой нужде?» «Ладно, давай еще постоим тут немного». Катерина Максимовна слегка сбавила обороты. «Малая нужда — дело святое, не говоря уж о нужде большой». Они немного постояли, отдыхая, и правильно сделали. Не прошло и минуты, как Сергей показался снова. Петляя между стволами, он бежал, спотыкался и часто оглядывался. «Не похоже, что он ходил по нужде», пробормотала Рейса Павловна, быстро присев в мятные кущи. Катерина Максимовна без задержки приземлилась рядом с ней и согласно шепнула. «Да, гораздо больше похоже, что гнездо разврата кто-то уже разворошил до нас». Клетчатый Сергей, путаясь в траве на высокой скорости, прошуршал мимо затаившихся в зарослях пожилых следопыток в сторону дороги. Едва он скрылся из виду, как неугомонная Екатерина Максимовна поднялась и резво потрусила в лесок. В небе, успевшим потемнеть, пугающе громыхнула. «Куда ты снова, Катя? Зачем тебе туда?» — в сердцах вскричала Раиса Павловна. «Хочу понять, почему он побежал». Бывшая учительница Раиса Павловна всю свою сознательную жизнь, прославлявшая и даже культивировавшая в окружающих неуемную тягу к знаниям, с сожалением подумала, что предел любознательности некоторых людей может положить только их физическая кончина. И как накликала, Катерина Максимовна, далеко опередившая подружку в беге по пересеченной лесной местности, встретила ее с тревоженным окриком. «Раиса, стой! Не смотри туда! Тебе будет плохо!» К сожалению, Раиса Павловна тоже не чужда была опасному любопытству Конечно, она посмотрела туда, куда не надо было смотреть, и, конечно, ей стало плохо. Но ведь мало кому стало бы хорошо при виде ухоженных женских ножек, торчащих из серой цементной глыбы.